О молодом Дроссельмейре все позабыли. Наконец принцесса напомнила королю об его обещании, и он тотчас же приказал привести молодого героя. Но когда несчастный вошел в своем новом ужасном виде, принцесса закрыла лицо обеими руками и закричала «Ах, уведите! Уведите этого отвратительного щелкуна!» Гофмаршал тотчас схватил его за маленькие плечи и вытолкнул за дверь. Король пришел в страшную ярость, что ему хотели навязать взитья щелкуна, взвалил всю вину на часовщика и астронома и на вечные времена изгнал их из своей столицы. Этого не значилось в гороскопе, который астроном составлял в Нюрнберге. Он снова принялся за наблюдение и стал предсказывать, что молодому Дроссельмейру и в его новом виде так повезет, что он, несмотря на свое безобразие, сделается принцем и королем. Безобразие же его может исчезнуть в том случае, если семиглавый сын мышихи которого она родила после смерти первых семи и который сделался мышиным королем, падет от его руки, и если его полюбит дама, несмотря на его уродство. И действительно, молодого Дроссельмейра до сих пор можно видеть на Рождестве в игрушечной лавке его отца в Нюрнберге, хоть и в виде щелкунчика, но в одеянии принца. Вот вам, дети, и сказка о твердом орехе. Теперь вы знаете, почему люди говорят иногда, «Ну, уж и твердо же это был орех, и отчего щелкунчики бывают такие безобразные». Так закончил свой рассказ советник. Маша нашла, что принцесса Перлипата в сущности — чертствое, неблагодарное существо. Фриджи напротив утверждал, что если только щелкунчик храбрый малый, то он не очень-то станет церемониться с мышиным царем и быстро вернет себе былую красивую наружность.